Шестое. Таблетки счастья. Люди вроде нас, которые верят в физику, знают, что различие между прошлым, настоящим и будущим всего лишь глупая, навязчивая иллюзия. Альберт Эйнштейн. В своей бесконечной мудрости Гарвард постановил, что вслед за двумя неделями каникул последуют неделя подготовки к сессии и три недели экзаменов. а это означало, что в попытках что-то выучить в течение семестра нет никакого смысла. Куда лучше было приберечь для финальных шести недель пыток и силы, и те остатки разума, что удавалось сохранить после периода ничего не деланья и лениво сменявших друг друга кембриджских дней, время от времени прерываемых занятиями. После каникул Моей личной версии домашнего ареста. Я, конечно же, объявилась на кампусе как ни в чём не бывало. Как бы плохо мне ни было дома, я знала, что в любом случае вернусь в Гарвард, сдам экзамены, получу хорошие оценки и как-нибудь переживу весенний семестр. В глубине души я не умела сдаваться, зато умела прятать свои раны и оттягивать моменты обострения депрессии до каникул или выходных. когда можно было позволить себе сокращённую версию адского нервного срыва. И даже тогда я умудрялась пережить всё и жить дальше, делая ровно столько, сколько было нужно, чтобы выкарабкаться. Как-то раз после ужина во время самой первой сессии в Гарварде я торчала у себя в комнате, безуспешно пытаясь сосредоточиться на Одиссее. Предполагалось, что это интересно. читать про эпическое путешествие со всякими сиренами и латафагами, о странном романе с Калипсо и с бедной Пенелопой, воплощением женской добродетели, непрестанно ткущей и распускающей ткань на ткацком станке, отваживающие женихов, продолжающие ждать, ждать и ждать, пока свойн равный Одиссей вернётся домой. Одиссея одна из тех книг, что нравятся всем, и считается, что она лучше "Илиады", состоящей из одних солдат сражений и конкурирующих друг с другом мачю. Но мне никогда не удавалось проникнуться интересом к античным путешествиям. Мысли разбегались во всех направлениях. Сложно было поверить, что дома я неделями сидела над книгами, ни о чём не беспокоясь, и с помощью чтения даже справлялась с приступами грусти и упадками настроения. А вернувшись в Гарвард, снова потеряла покой. Тело звенело, болела голова. Я не могла перестать думать о том, что где-то там за пределами общежития все мои друзья веселятся и радуются, что им больше не нужно со мной возиться. Дело было не только в том, что каждый раз, когда я накуривалась, я оказывалась в отделении скорой помощи, и как правило, тянула за собой дурацкую беспомощную свиту. Даже когда всё было нормально, Я всё равно умудрялась всех раздражать и нарушала приятную расслабленность, свойственную и препстерам, и их вечеринкам. Мне было недостаточно отправиться на тусовку и наслаждаться компанией, недостаточно играть в четвертаки и другие тупые алкогольные игры. У всего должна была быть кульминация, высокопарное обещание великого искупления, ради которого я готова была пойти по головам. Моё поведение оказалось деструктивным настолько, что даже Ноа пришлось мне сказать, что он очень любит меня, очень-очень, но позволит мне находиться в его комнате только если я пообещаю сидеть тихо, слушать музыку и не прикасаться к наркотикам. Вот только его комната была всё равно, что наркопритон, и торчать там трезво и было просто бессмысленно. Поэтому я торчала у себя в комнате за книгами, чем вообще-то и должна была заниматься в Гарварде. Но у меня и страницы не получалось осилить. Может быть, на мне подсознательно сказалась тема отсутствующего отца в Одиссея, потому что я подняла трубку и набрала номер его телефона во Флориде. Папа обосновался там в маленьком белом коттедже с выложенным плиткой полом, ковриками и плетеной мебелью, подушками в оттенках персика и морской волны и бассейном в форме почки на заднем дворе. С тех пор, как он уехал, ему неплохо жилось. С тех пор, как он 4 года назад обнулил отношения со мной и мамой, его жизнь пошла в гору. Я ненавидела его за лёгкость, роскошь, за то, что живёт жизнью мечты. Как могли бы жить все мы, если бы научились игнорировать то, что нас раздражает? И хотя в прошлом он часто пытался убедить меня в том, что какой-то уголок его разума был всегда поглощён мыслями обо мне, а я никогда не переставала быть частью его жизни, я ему не верила. Не помнить обо мне было бы проще. С тех пор, как отец переехал, мы встречались дважды в год. Можно сказать, жили по календарю распродаж в больших универмагах. Каждый раз они планомерно привлекают толпы людей, но в конце концов все понимают, что на вешалках осталось сплошное барахло. Мы собирались на встречу друг с другом с лучшими намерениями. Я клялась, что прощу его за предательство, а он обещал, что не даст чувству вины снова всё испортить. Приятно пообщались, и он в очередной раз исчезал на полгода. А затем мы снова переживали эмоциональную травму под названием Ты ужасный отец, твоя мама сделала всё, чтобы я не смог остаться. Ему потребовался целый год, чтобы позвонить мне после переезда во Флориду. Он зачем-то приехал в Нью-Йорк, столкнулся с мамой в Блумингсдейле и тогда позвонил мне. Я была вне себя от счастья, потому что никто включая бабушку, не мог сказать мне, куда он делся. Так что я убедила себя в том, что он сбежал из страны, оказался на Каймановых островах или в Аргентине или в одном из тех мест, где обычно прячутся от закона. Я представляла, как он играет в карты с Йозефом Менгеле. Осознание того, что он всё ещё находится в стране, там, где летают Delta и United, и куда можно дозвониться, набрав местный код как будто сделало его побег менее безжалостным, глобальным и более понятным. Не знаю, почему эта будничная деталь была для меня так важна. Наверное, так мне было удобнее. Так было проще его простить. И, конечно же, я хотела его простить. Он был моим отцом, другого у меня не было. И мне казалось, что иметь двоих родителей своего рода право которого никто не мог отнять. И когда однажды вечером он объявился на пороге моей школы, чтобы отвезти меня на ужин в ресторан, мы помирились, стали обниматься и целоваться, говорили без умолку, а затем он вернулся в свой коттедж на побережье и снова перестал выходить на связь. За несколько недель до отъезда в Гарвард я всё-таки навестила его во Флориде. и мы вместе провели праздники нежесть на солнышке около бассейна, делая вылазки в Кокосовую рощу и на фестиваль Кале-Очо, занимаясь тем, что в моём представлении полагалось делать отцу и дочери. Я даже поговорила с мачехой, призналась в том, как сильно меня ранило её нежелание общаться со мной, в том, как обидно было быть шестилетним ребёнком, сидеть рядом с ней на диване, смотреть вместе «Звёздный путь» и понимать, что она меня игнорирует и разговаривает только с отцом. А она призналась в том, что ненавидела меня просто потому, что я существовала. Признала свои ошибки, сказала, что не должна была переносить на меня чувства, которые испытывала к моей матери, и что жалеет о том, что встретила моего отца, когда у него уже были мы и всё, что с нами связано. И мне даже показалось, что мы сделали серьёзный шаг в сторону примирения. Нам было весело, Я почти поверила в то, что мы с папой совершили прорыв, что мы снова сможем сблизиться. Я даже написала для Сэвенсин оптимистичную статью про то, как нам удалось помириться после стольких лет непонимания и злости. Мне казалось, что всё идёт на лад. В рамках этих новых двусторонних отношений отец с мачехой навестили меня в Гарварде осенью. Отец взял с собой Nikon И сделал снимки, где я стояла с друзьями перед Мэтьюс-холлом, перед статуей Джона Гарварда, перед библиотекой Уайденнера. Он отсидел лекцию по правосудию, вместе со мной, и делал вид, что ему интересны неокантианские взгляды профессора Сандола, в частности, вопрос о том, почему некий городок в Миннесоте потребовал объявить искусство фотографии вне закона, пользуясь правом опровергнуть первую поправку. Он вслед за мной заказывал капучино и сэндвичи медианочи в Памплоне и знакомился с моими друзьями и приятелями по мере того, как они заглядывали в кафе и делились последними сплетнями. Он вел себя как отец, который гордится своей дочерью. Он вел себя так, будто все было нормально. «Знаете, дайте нам правильную одежду, и вы не отличите нас от моделей Джей Крю». Но я не могла перестать думать, Кто он на хрен такой? Он исчез из моей жизни 4 года назад. 4 грёбаных, сумасшедших, депрессивных, ужасных года назад. А теперь я в Гарварде и типа всё в порядке. Он думает, что можно вот так заявиться сюда и фотографировать свою идеальную дочку из лиги плюща, как ни в чём не бывало. А какого хрена он делал, когда действительно был мне нужен? Я поклялась, что никогда в жизни больше с ним не заговорю. Я поклялась, что сама мысль о возможном примирении с ним, о том, что мы снова сблизимся, была всего-навсего пустой мечтой, как и моя уверенность в том, что достаточно поступить в Гарвард, и моя жизнь станет идеальной. Ненависть взяла верх, и я не смогла справиться с собой. Я пыталась всё забыть, но прошлое не отпускало. Зияло, как открытая рана, которая так и не зарубцевалась. как открытое окно, которое никто не смог закрыть. Я вспомнила про эффект Доплера из школьного курса физики. Из-за парадоксального взаимодействия между звуком и пространством, звук становится тем громче, чем дальше находится его источник. Именно так я себя и чувствовала сейчас. Шум моей злости на отца был сильнее, чем уже отошедшие в прошлое семейные проблемы. Воспоминания, что должны были давно поблёкнуть или занять своё место в пантеоне важных событий моей 18-летней жизни, не отпускали меня. Не стирались из памяти битком, набитой картинами прошлого, утрамбованными так же плотно, как старые фотоальбомы и платья в ящиках маминого комода. Я не просто была сумасшедшей женщиной на чердаке. Мой мозг был этим чердаком. Прошлое было надо мной, подо мной, внутри. И каждый раз, когда я думала об отце, когда слышала его имя, в голове возникала одна простая мысль «Я хочу тебя убить». Я жалела, что не могу быть взрослее, умнее. Я хотела бы от всей души его простить, найти посреди своей ярости место щедрой, милосердной любви, но такого места в моём сердце не было». не было. И всё. И всё же в тот вечер, в разгар сессии, я раз за разом набирала его номер, впечатывая цифры в телефонный аппарат словно бумеранг, что всегда возвращается на старое место. Странная привычка, к которой я прибегала, когда чувствовала себя одинокой, несчастной или опустошённой, будто я исчерпала все свои ресурсы. Проще говоря, когда не находила, по кому ещё бы посходить с ума. Я звонила отцу в надежде, что мне станет лучше. Я сидела на холодном деревянном полу и слушала гудки, взбужденная, доведенная до грани и ненавидела свою жизнь, отца и желание один раз и навсегда объяснить ему, чего я ещё никогда не делала, как сильно я его ненавижу. Я позвонила за его счёт. "Здравствуйте, Элизабет. Как ты?" Спросил он, согласившись принять расходы за звонок. Ну, сам знаешь, сессия, много учёбы. Всё как обычно. А ты? Всё по-старому. Ухожу на работу, работаю, прихожу домой, смотрю телик, читаю, всё в этом духе. Ясно. Напряжённая тишина. Я не знала, о чём говорить дальше, так что решила заговорить о деньгах. Да, пап, послушай. Ты получил счета от доктора, которые я тебе посылала? Тот, который за осень. Помнишь, за психиатра, когда у меня были проблемы со всеми этими людьми и всё такое. Помнишь? Да, помню. Но, знаешь, они продолжают присылать мне счета, видимо, потому что ты им не заплатил. А я помню, эм, что ты обещал. Мы же даже заключили что-то вроде договора с доктором Кингом. что ты отнесёшь счета в страховой отдел на работе, и они уже совсем разберутся. Помнишь, ты же обещал. Так, да, да. Но не сейчас. Но пап, ты обещал. О, боже. Я понимаю, что звонила ему устроить скандал, но не настолько же быстро. Я думала, что сначала мы поприперяемся по-дружески. Почему он разозлился из-за чего-то, что на самом деле мог легко для меня сделать. Ему всего-то было нужно раз в месяц подписать пару справок, ни о чём разговаривать. Почему он вечно всё усложняет? Всё равно что иметь дело с каким-нибудь мелким бюрократом, который упивается возможностью говорить нет людям, которые пришли к нему. Людям, которые часами висели на линии. Людям, которые никак не были виноваты в том, что он такой маленький и беспомощный, потому что сами они были маленькими и беспомощными. Христа ради, всё его отцовство заключалось в том, что он мог отказаться давать мне то, в чём я нуждалась. На хрен всё это. На хрен его. Поверить не могу, что мне приходится его уговаривать. Пап, Я отлично помню. Ты говорил, что твоя страховка покрывает 90% расходов. Так что ты возьмёшь счета на себя. Я совсем не ходила к психологу, потому что отец пообещал через доктора Кинга платить за меня. Если бы не его обещание, я бы отказалась от психолога. А теперь счетов скопилось на 1000 долларов, которых у меня нет. Папа, простонала я. Ты же обещал заплатить. Я начала заниматься с психологом, потому что ты дал согласие. Если бы не твоё обещание, я бы сидела дома. Это я тогда так сказал и тогда дал обещание. Но ты своё не сдержала, сказал он. С тех пор, как мы у тебя побывали, ты только и делала, что вредничала и меня отталкивала. Я чувствовала, как во мне нарастает ярость. поглощая, расползаясь как пятно отчаяя на белой скатерти. Пап, ты за кого меня держишь? Я разозлилась. Да как ты вообще можешь говорить, что я вредничала или отталкивала тебя, когда сам 4 года назад исчез без единого следа? Ты, не я. Какого чёрта ты мне тут рассказываешь? Элизабет, послушай. Нет, нет, нет. На хрен На хрен всё это дерьмо. Послушай меня единственный раз в жизни. Ты 4 года подряд бросал и бросал меня, а потом снова объявлялся с этими твоими извинениями и объяснениями. Ты морочил мне голову, типа, это юристы сказали тебе отстраниться, а мама, видите ли, нарочно тебя оттолкнула, и у тебя не было выбора. Послушай сюда. Я прощала тебя каждый раз, когда ты возвращался, потому что ты мой отец, и я тебя люблю. И я хотела, чтобы у меня был папа, как у всех. Я заплакала. Неожиданно для самой себя. Без предупреждения. Лесов вдруг стало мокрым, а голос опустился с крика до шёпота. Я хотела, чтобы у меня был папа, как у всех. Хотела быть нормальной. Хотела, чтобы папа ко мне вернулся. Я никогда с тобой не ссорилась. Никогда не говорила, что сержусь из-за того, что ты ушёл. Никогда не была вредной и не отталкивала тебя, потому что не хотела потерять. Мне силы воли на это не хватало. Но ты всё равно свалил. А я надеялась, что ты вернёшься, потому что у всех моих друзей был отец, и они могли сказать, что отец юрист, бизнесмен или текстильный магнат. А я ничего не знала про тебя, про твою работу. Но вместо того, чтобы злиться, я просто мечтала, что ты снова станешь моим отцом. Элизабет, послушай. Нет, я не буду слушать. Потому что сейчас ты один единственный раз меня выслушаешь и поймёшь, каким был чудовищем. Перестанешь хоть раз в жизни винить всех вокруг, перестанешь издеваться надо мной, и всю правду услышишь о том, какой ты ужасный и эгоистичный отец. Как безответственно ты поступил, когда от меня ушёл. Теперь и он плакал. Элизабет. А ты думаешь, я не знаю? Думаешь, я не страдал, потому что не мог жить с тобой все те годы, потому что мы с твоей матерью развелись, и я уже не мог с тобой видеться из-за того, что так далеко жил. Думаешь, мне не было сложно? И, кстати, оплачивал я твои счета? оплачивал, потому что боялся, что навсегда потерял мою девочку, мою любимую дочь. «Слова», — сказала я. Я уже не плакала. «Чёрт побери, просто слова! Тебя не учили, что поступки важнее слов. Видимо, кроме слов тебе нечего дать мне». «Элизабет, я не знаю, что мне ещё сказать». Он тяжело дышал. «Пойми, что...» «Это же и мне раскурочило жизнь». «И что?» — не успокаивалась я. «У тебя был выбор. Если не хотел трудностей, нечего было заводить детей. Я тебя об этом не просила. Меня никто не спрашивал». Это была чистой воды манипуляция, и я это понимала, но мне было плевать. «Элизабет, я переживаю за тебя», — сказал он, как будто это могло успокоить меня. «Элизабет». Я в жизни так не плакала. Элизабет, ты там в порядке? Ты справишься. Пошёл на хрен. Хватит менять тему. Хватит спрашивать, как я. Что непонятно, что плохо? Давно уже. Тогда ты плевать хотел, а сейчас чего ко мне лезешь? Что тебе стоило мне помочь и заплатить психологу? Я имею в виду, Понятно, ведь была осенью, что мне нужна помощь, а нам ей теперь нужна. Единственный способ заставить тебя со мной общаться, умолять, чтобы ты мне помог. А ты просто берёшь и отказываешься платить за моё лечение, хотя это тебе ничего не стоит. Ну как? Похоже на хорошего отца. Элизабет, мне жаль. Тебе всегда жаль, завопила я. Вместо того, чтобы обо всём жалеть, Может уже признаешь, что ты мерзкий слабак? К счёту я в любом случае не притронусь. Пусть твоя мать этим всем занимается. Мы с ней подписывали соглашение, когда разводились. О, господи, папа. И снова рыдания. Я ведь сейчас могу тут умереть, сойти с ума, покончить с собой, а ты так и будешь стоять в сторонке и говорить: "Пусть о ней позаботятся другие". И ничего, что помочь можешь только ты. Да мама на учёбу с трудом набирает деньги. Всё как всегда. Какой-то кошмар. Элизабет, я не знаю, что ещё сказать. К этому времени он уже тоже рыдает. Я вижу, что сделал кучу ошибок, но я не знаю, как помочь. Я не знаю, что делать с тем, что уже произошло. Для начала можешь заплатить психиатру за осень и ещё за лечение сейчас, потому что мне нужна помощь, чтобы тебя перестать ненавидеть. Я не собираюсь ни за что платить, сказал он. Я уже сказал. Пусть твоя мама сама с этим разбирается. Иисус Христос, папа, я сдаюсь. Слышать тебя больше не могу. А что, по-твоему, я должен сказать? Как насчёт Вот счастливо. Лично с меня хватит. Годы спустя каждый раз, когда я мысленно возвращаюсь к тому разговору, я вспоминаю, как кто-то очень мудро сказал во время суда над братьями Менендес: когда тебя убивают собственные дети, винить нужно лишь себя самого. Примечание. Джозеф Лайл и Эрик Гален Менендес. Американские братья, осуждённые в 1996 году за убийство своих родителей. Конец примечания. Как-то субботним майским вечером мы с Руби приняли экстази, чтобы отметить одну маленькую победу. Мы договорились, что возьмёмся за старое, только если найдём причину посерьёзнее, чем депрессия и скука, а в итоге, в разгар чьей-то вечеринки «Ведва Кейт» Ощутились под столом и на пару завязывали узлами шнурки на чьих-то ботинках и наблюдали за тем, что случится дальше. Нам казалось, что остроумнее этого занятия ничего быть не может, до тех пор, пока нам не стало слишком жарко и душно, и мы, задыхаясь, не вынурнули из-под стола. Обычное дело с экстази. Любой порыв переходит в действие, любая мелочь на пути кайфа должна быть немедленно уничтожена, остановлена и не будет. измельчена в пыль. Поэтому мы направились прямиком в бассейн в Адамс-хаусе, порождение ардекос его декадансом, каменными горгульями, сверкающей плиткой и витражами, которые внезапно стали казаться нам раем. Вообще по ночам, возвращаясь с очередной тусовки, мы часто там прятались, искали успокоение в синеве бассейна, сидели на краю, болтали ногами и сочиняли друг для друга эпитафии. Той ночью мы болтали безумалко, не в силах прекратить бессвязанный, вызванный экстази трёп, пока первые лучи солнца не стали пробиваться сквозь цветное стекло. Ни с того, ни с сего, как это обычно и происходило в моей непредсказуемой полной драмы жизни, я поняла, что меня бесит влажный воздух. Бесит до чертиков. Мне казалось, что я вот-вот задохнусь. Я пыталась спросить Уруби, слышала ли она о каких-нибудь случаях когда люди умирали из-за пара осадков росы или любой другой хрени вроде этого дурацкого облака, окутавшего меня со всех сторон. Потная кожа под зелёным шерстяным платьем зудела так сильно, что я начала представлять клещей и всяких разных других паразитов, ползающих у меня под кожей, и я вспомнила, что надо делать, чтобы эти твари задохнулись. Покрыть кожу прозрачным лаком для ногтей. Вот только Сейчас я сама задыхалась. Я стояла на краю бассейна, таращилась на зеленовато-голубую воду, плоскую, неподвижную. Мне казалось, что я провела там несколько часов, хотя на самом деле прошло всего пару минут. Мне казалось, что я вот-вот сорвусь в воду и утону. Как утонули Rolling Stones и Brian Jones? Утонув в бассейне, и моё тело всплывёт прямо как труп Уильяма Холдена в первых кадрах бульвара Сансет. Окажусь за бортом, как Наталья Вуд, или утоплюсь, как Вирджиния Вулф. Умру молодой. Умру эффектно. Господи, помилуй. Я боялась или мечтала задохнуться? Сколько раз в день я воображала свою смерть? Как часто я принималась планировать собственные похороны? зная, что моя преждевременная смерть будет настоящей трагедией, о которой наверняка напишут в прессе, например, в Бостон Феникс или в Нью-Йорк, где я проходила практику в выпускном классе. Я отлично знала, как подадут эту историю. Большие надежды, Гарвард, танцы, литература, бла-бла-бла. А потом репортёры ударятся в размышления о том, что может сказать о современном обществе смерть столь многообещающего юного таланта, перед которым были открыты любые двери. Я знала, как всё будет. Мою жизнь накачают символизмом и смыслами, на которые и намёка не было, пока я была жива. Пока я была жива, я только и могла, что встречать рассвет на краю бассейна, опустошённый и страдающий. Конечно, я понимала, что это фантазии. Я знала, что мне не хватит силы воли утопиться, даже если я прыгну в бассейн, даже если смогу подавить инстинктивные попытки выплыть наверх, в своём стремлении к самой безболезненной из всех возможных смертей, что всю жизнь так и буду мечтать о самоубийстве, никак не пытаясь приблизить его. Как это называется в психологии? Существует ли болезнь, которая вызывает желание умереть? и нежелание что-нибудь с собой делать. Разве мечты и навязчивые мысли о самоубийстве не были сами по себе болезнью, особым подвидом депрессии, где утрата воли к жизни не компенсируется стремлением к смерти? Разве в брошюрах про 10 признаков депрессии, тех, что раздают в центрах психического здоровья, не предупреждают, что разговоры или намёки на возможные самоубийства повод бить тревогу? в том смысле, что сегодняшние слова могут завтра обернуться действиями. Может, если годами пестовать в себе эти чувства, эти зародыши действий, отрывочные намёки, между делом рано или поздно ты поддаёшься смертельному порыву. А до тех пор можно отступить назад в свою комнату, спрятаться, спать мёртвым сном. Следующие несколько дней я провела будто в спячке. изредка заказывая доставку еды, если чувствовала голод. Игнорировала сообщения о трубе, так что ей пришлось зайти узнать, как я. Хедли, моя соседка по этажу, которой пришлось остаться на второй год из-за попытки самоубийства и лечения в Маклин, подарила мне открытку с надписью «500 тысяч жертв героина не могут ошибаться». Давно я так не смеялась. В среду у меня был экзамен, и я ненадолго запаниковала. Но потом вспомнила, что из всех мест на земле я нахожусь именно в Гарварде, в университете, где существовала система освобождений и отговорок на любой случай. А значит, волноваться было не о чем. Утром перед экзаменом я пошла в университетскую клинику и взяла справку о болезни, сославшись на психологические проблемы. Всё, что мне было нужно, поставить свою подпись над пунктирной линией. Просьбы об освободить от экзамена в независимости от причины не отказывают никогда, потому что в последний раз всё закончилось тем, что один парень покончил с собой. Когда я сказала медсестре, проводившей осмотр, что ходила раньше к психологу, но посещение пришлось прекратить из-за сложностей с деньгами, а без психолога моё состояние моментально ухудшилось. Анна отправила меня на экстренную психологическую консультацию, чтобы разобраться с самыми срочными проблемами. "Тебе на третий этаж", начала была она. "Я знаю, где это", кивнула я. "Поверьте". Три лестничных пролёта спустя меня неожиданно накрыло удивление от того, каким родным стало мне это место с подборкой журналов The Saturday Evening Post. National Geographic и прочими изданиями, которые даже сумасшедшие не захотели бы читать. И ярко-оранжевыми пластиковыми стульями в зоне ожидания. Меня почти сразу же вызвали в кабинет дежурного врача. На двери была табличка с именем Ханна Салтеншталь, доктор медицинских наук. Она сидела во вращающемся кресле за большим деревянным столом. Я села на диване напротив неё. Комната была заполнена растениями, постерами, картинами и декоративными гобеленами из Центральной Америки, видимо, чтобы она казалась более уютной, не такой стерильной. За годы, проведённые в кабинетах психологов и за их пределами, я хорошо изучила их. Все они выглядели одинаково. В теории эти попытки украсить комнату задумывались как отражение индивидуальности и комфорта. Но на самом деле всё было точно так же, как и в кабинете любого другого психолога в этой стране. Я начала свой рассказ с самого начала. Рассказала про родителей, про Гарвард и про то, как много он для меня значил, про свои попытки писать. Повторяла, что мне страшно повезло, что моя жизнь должна была быть волшебной, но в моменты, когда я должна была быть счастливой, меня без каких-бы-то ни было причин накрывали приступы депрессии. Я писала и чёрную волну, и свои ощущения, такие физические, осязаемые, словно я вылокала бутылку текилы, забралась на подоконник и устроила спектакль. Сказала, что дело, конечно же, в биохимии мозга. Сказала, что мне нужны психотропные препараты. Я хотела, чтобы она прописала мне что-нибудь такое, от чего мои страдания бы прекратились. Я хотела остановить чёрную волну. Элизабет сказала она в ответ. Для того, чтобы стать счастливой, недостаточно проглотить какую-нибудь таблетку. Биохимию невозможно перевести в цифры и составить уравнение. Мы ставим пациентам диагноз, основываясь на их собственных рассказах, а лекарства подбираем методом проб и ошибок. А поскольку никакой анализ крови не способен выявить депрессию или шизофрению, нам просто приходится выяснить Что может помочь в этом конкретном случае? В твоей истории болезни написано, что ты у нас не первый раз, сказала она, переворачивая синие и зелёные страницы. Я бы хотела тебе помочь, будь это в моих силах. Но поверь, всё, что ты говоришь, и всё, что я вижу в твоём деле, говорит о том, что проблема не в биохимии. Разве нельзя подобрать лекарство, чтобы я не чувствовала себя несчастной без причины? спросила я. Я была на грани того, чтобы закричать: "Выпишите мне литей или просто убейте". Я имею в виду, я ведь должна быть счастлива, но это не так. Это ненормально все эти чувства, которых не должно быть. А ещё у меня бывают ужасные перепады настроения. В одну минуту меня накрывает экстаз, а в следующую я уже несчастна. Может быть, у меня маниакально-депрессивное расстройство? «Может быть, мне нужен литий?» Я всё время думаю про Энн Сэкстон и другие известные случаи, когда диагноз ставили слишком поздно, и люди страдали от жутких падений и взлётов настроения, как и я. А ведь литий мог изменить их жизнь. Я ждала, что она скажет «Ты не Энн Сэкстон». Но она молчала, и я добавила «Доктор Салтеншталь, я просто не хочу, чтобы всё закончилось трагедией». Но мне кажется, что всё идёт к этому, и мне нужна помощь. Элизабет, послушай меня, произнесла она, и её тон как бы намекал: моё терпение бесконечно и безгранично, но и его можно исчерпать, так что попробуй меня услышать и понять. Твоё поколение всё хочет вылечить таблетками. Ведь было бы классно, если бы мы могли пить таблетки счастья и забывать всё плохое, правда? Мы живём в культуре наркотиков, законных и незаконных. Я не стану тебя обманывать и говорить, что тебе могут помочь какие-нибудь таблетки, потому что это не так. Судя по тому, что ты рассказала о родителях, особенно об отце, все эти годы привели к острой отстранённости, своего рода защитному механизму. Тебе нужны не лекарства, Элизабет. Тебе нужны забота и близкие отношения. Кто-то, кому ты будешь доверять. Кто поможет тебе понять, что другие люди могут быть хорошими? Как мне поверить во что-то хорошее, если всё вокруг так ужасно? Я шмыгнула носом. Мне нужна помощь. Лекарство. Пожалуйста. Я согласна с тобой, сказала она, покачав головой. У тебя явно много проблем, а чтобы справиться с ними, нужна серьёзная терапия. Глубокий вздох, как будто у неё совсем не осталось сил. Потребуется много времени, много размышлений. Изменить модель поведения очень сложно, тем более что ты годами закрепляла негативные привычки в отношениях. Ты сказала, что депрессия приходит и уходит с тех пор, как тебе исполнилось 11, и что когда тебе было 14, тебя потряс уход отца. Но я думаю, что корни твоей депрессии гораздо глубже, и дело не только в последних восьми годах. Проблемы начались в раннем детстве, и твое состояние ухудшалось постепенно. Она неуверенно покачала головой и улыбнулась, чтобы успокоить на прощание. «Мне жаль, что люди годами причиняли тебе боль и привели к такой депрессии. И ты правильно сказала». В твоей жизни ещё много места для счастья и благодарности. Я уверена, что однажды всё придёт. Но боюсь, что пока тебя ждут сложные времена. Чтобы выздороветь, нужно будет много работать над собой, а чудо-средство не существует. Будет сложно. Я понимаю, сказала я. Слёзы полились сами собой, и она протянула мне коробку с салфетками. Правда, понимаю. Если бы понимала. Папа мне отказал, и денег на терапию не было. Я всё ещё расплачивалась за прошлую осень, а расписание доктора Салтеншталь, которая мне понравилась, хоть и отказалась выписывать лекарства, было забито так, что к ней было не попасть ни через Гарвард, ни через её частную практику. К тому же она объяснила, что консультации в университетской клинике существовали только для решения краткосрочных проблем, а для продолжительной терапии студентов направляли к специалистам за пределами Гарварда. Вот и всё, что она могла сделать для меня. Она изо всех сил убеждала меня сделать всё возможное и невозможное, чтобы начать терапию у внимательного, умного врача. Мне пришлось снова объясняет, что в нынешних обстоятельствах это было практически невыполнимо. Разве что я уйду из Гарварда и найду работу на полную ставку. А она посчитала своим долгом напомнить, что если ко мне вернутся мысли о суициде, я могу прийти в отделение скорой помощи. Похоже, что старое доброе правило оставалось в силе: если отчаяние сильнее, чем страх лечь в больницу, то будет и помощь. И страховая компания возьмёт на себя расходы, но до тех пор, чувак, ты сам по себе.